Глава двадцать четвёртая. «Снять с Айвона мокрые штаны оказалась та ещё задачка, ибо он вцепился в них, как в родную маму, и давай бухтеть про то, что ребёнок-девочка ни за что не должен видеть своего авторитетного родителя в неглиже». Я с пеной у рта доказывала, что ребёнку девочке до да шишки на сосне, чего там на папе надето, что она уже видела его полудохлого и даже помогала полоскать в реке, что мокрый папа с упрямством во взоре нифига не способствует поднятию родительского авторитета. Всё бестолку. В конце концов, я рассверепела и шокировала мужа почти на смерть, заявив, что если он к лысым лосям застудит себе сейчас простату, то я не пожалею медвежьей лапы, чтобы надрать ему дурную задницу, ибо в перспективе хочу еще детей. А у отмороженных на всю голову никаких детей не предвидится ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном. Не знаю, что выбило Айвана из колеи больше. Мои познания в мужской анатомии или решимость разобраться с непослушным мужем с позиции силы. Хотя и на последних остатках осторожности все же не стало углубляться в медицинскую терминологию, и обозвала простату мужской железой, он всё равно впечатлился по самые пряники. Я воинственно выдвинула челюсть, благо сейчас мне было что выдвигать, и решила дожать. Если сам не снимешь, я их когтями сдеру в лоскуты, и будешь вообще ходить перед детём круглые сутки голым, пока сам себе новые не сошьёшь из добытых и обработанных по всем правилам шкур, Кристина спит уже на ходу. Делать ей больше нечего, как твои трусы разглядывать и не уважать. «Меня всегда поражало твое природное бесстыдство», — пробухтел почти сдавшийся Айван. «Я всё понимаю, тебя воспитывали индейцы. Они ничего не понимают в цивилизованных обычаях и приличном поведении. Но не до такой же степени». «Уф, а я уже успела немного испугаться, что меня сейчас разоблачат». Повезло, что Золотинка тоже придерживалась простых и понятных отношений между людьми, а не этих средневековых фонобериев, когда без рулона тряпки, наверченного вокруг туловища так, что не вздохнуть и в люди не выйти. Именно что-то такой. Я хочу здорового мужа, а не мороженого червяка. Айвен поперхнулся и вытаращил на меня глаза, и я тоже пасть лапой прикрыла, поняв, как двусмысленно прозвучало моё возмущение. Ты похож на мороженого червяка, весь, целиком. Синий вон уже, торопливо попыталась я исправить впечатление. А не то, что ты подумал. И кто из нас после этого спрашивается испорченный мальчишка? Айван хрюкнул, фыркнул и вдруг расхохотался. Ну и я с ним за компанию, особенно когда убедилась, что муж махнул на всё рукой и таки расстёгивает пуговицы на поясе. А я в угаре и запале спора. Нет, чтобы отвернуться, как приличное, значит, скво. Уставилась на мужа с таким интересом, словно он мне сейчас стриптиз спляшет вокруг сосны с фирменными па и фокусом со шляпой. Айвант чего-то мой интерес не оценил. Или наоборот оценил, но неправильно. Застегнул штаны обратно и ушёл в кусты, что-то невнятно бормоча себе под нос. Сказать, что я испытала разочарование, это ничего не сказать. «Я тут пошёл за себя и за ту тётеньку», из медвежьей шкуры, едва не выпрыгиваю, понимаешь, а мне даже стриптиза не дали. Уныло понаблюдав, как из кустов высунулись две мужские руки и, аккуратно расправив и как следует встряхнув, развесили штаны повыше на ветке дерева, я обиженно выпятила нижнюю губу и пошла смотреть, чем там занята наша потомственная медведка. Когда спор с Айваном на предмет раздевания только начинался, Эта толстолапая ягоза как раз пристраивалась на куче хвои и веток под навесом у хижины в обнимку с очередным лососем. Есть она его уже не могла. Налопалась так, что круглая пузико при ходьбе едва не цеплялось за землю, но и отдавать не хотела ни в какую. Сунула рыбий хвост в пасть, как соску, и, сладко причмокивая, задремала. За неё можно было не беспокоиться, ночью в медвежьей шубе не замёрзнет. А вот насчёт раздетого до трусов мужа у меня по-прежнему уверенности не было. Сейчас вылезет из кустов всё такой же мускулистый, в синюю пупырышку от вечерней свежести. И как его, спрашивается, греть? По идее, обнимашками вполне обогревается один среднестатистический муж, проверено на себе прошлой ночью. Но тогда он был без сознания, лежал и не брыкался. А сегодня у меня нет никакой уверенности, что Айван будет вести себя так же покладисто и тихо. Хватать силой, обнимать и тащить? Ну, совсем как-то по-троглодицки получается. Вроде как дубины по башке, за в пещеру. Нет, если его стукнуть покрепче до потери сознания, он, конечно, будет изображать примерного мальчика до самого утра и точно не замёрзнет. Но этот метод влечёт за собой кучу дополнительных сложностей. А голову ему потом кто будет лечить? Я и так тут прыгала на четырёх цыпочках, чтобы выскрести золотинкиного мужа с того света — «Не дай бог, стукну сильнее, чем надо, и привет!» И потом вряд ли утром Айван даже если очнётся, скажет мне «Спасибо, родная, за тепло и ласку». Я бы на его месте тоже сказала немного другие слова, да? Короче, надо договариваться по-хорошему. Как-то с женской хитростью подкатить? Или что? Эх, не сильна я в хитростях». «Ну и что ты сидишь с такой мордой, словно я у тебя бочонок меда отобрал и теперь собираюсь стрескать его в одиночку?» — поинтересовался муж, подходя ближе. Я скосила на него глаза и тяжко вздохнула. «Умный, зараза!» Обмотал свои трусы уворованной курткой, а вторую, немного драную, вместо рубашки надел, зато сапоги снял. Так что я...» Из всей мускулистой красоты могу оценить только стройные щиколотки и хорошо развитые мужские икры. Клёвые ножки, короче. Красиво, но мало. Иди сюда, горюшка, ты моё лохматое. Айва осторожно сел на кучу лапника рядом со спящей крестинкой. Я тебя хоть и бниму, мне спокойней будет. А то шатаешься по острову, изображаешь дикого зверя, опасности под носом не замечаешь. Ни жена, ни доразумение одно. Я от изумления уронила челюсть на грудь и какое-то время пыталась развести собравшиеся в кучку глаза. Потом помотала головой, подумала немножко и... пошла. Забралась под навес, хозяйственно сгребла лапник вокруг мужа и детёнки, имитируя одно большое гнездо, и со вздохом улеглась. Искоса поглядывая на Айвана, сама не знаю, то ли настороженно, то ли выжидательно. Другое дело. Мужчина обнял меня обеими руками за шею, ничуть не смущаясь моими размерами и меховатостью, притянул к себе и звонко чмокнул в нос. «Не расстраивайся, Золотинка, всё будет хорошо. Я не дам вам пропасть, и вместе мы придумаем, как выбраться. Надо тебе по хозяйству помочь, научусь. Спи, родная, я с тобой». И знаете, мне вдруг именно в эту минуту так грустно стало. От того, что я не настоящая золотинка, и это не мой настоящий муж. Почему для того, чтобы встретить такого отличного парня, обязательно надо провалиться в прошлое и стать медведицей? Почему?